Свобода быть с собой и читать то, что нравится, Эйвери Киллан Офсайт. Каждый, у кого в жизни был свой люк, глава 1: Застигнутая врасплох Бейли, я определенно чувствовала себя не в своей тарелке. Хочешь чего-нибудь выпить спросил Люк его голубые глаза игриво блеснули в свете свечей. На нем был серый костюм с белой рубашкой, верхняя пуговица расстёгнута, светлые волосы аккуратно зачесаны назад. «Я имею в виду, раз уж теперь тебе это официально разрешено». «Конечно», — ответила я. «Эм, поможешь мне с выбором?» Мы праздновали мой 21 день рождения в одном из самых шикарных ресторанов города. Мало того, что я редко выпивала, так еще и не могла выговорить большинство названий, что числились в винной карте. Люк, единственный ребенок двух состоятельных юристов из Чикаго, привык обедать в подобных заведениях каждые выходные, тогда как я, младшая из четырех детей медсестры и учителя, проживающих на окраине Миннеаполиса, совсем не разбиралась в подобных вещах. Миннеаполис — город на севере США, крупнейший город штата Миннесота, и округа Хеннепин. Население 429 954 человека на 2020 год. Находится на берегах реки Миссисипи. Верхом роскоши для моей семьи считался поход в Applebee, и то, если он вписывался в бюджет. Applebee сеть семейных ресторанов. В меню преобладают блюда американской кухни – жареная курица, картофель фри, бургеры и реблеты. Запеченные свиные ребрышки. Люк кивнул и потянулся за винной картой. «Закажу для нас бутылку вина». Он просматривал ассортимент так внимательно, словно покупал новую машину, пока я ерзала на месте, жалея, что позаимствовала у Амелии туфли на каблуках. Они были на полразмера меньше и ужасно жали. Прежде чем влезть в эти, будто бы созданные для пыток туфли, я потратила большую часть дня на то, чтобы наложить достойный макияж. Да я чуть ли не лишилась глаза, пока мои соседки помогали мне наклеить накладные ресницы, и поклялась больше никогда не обрекать себя на столь жестокое испытание. Я скрестила ноги, и, чтобы отвлечься, оглядела ресторан, любуясь роскошным позолоченным декором и картинами в тяжелых багетах. Остальные столики были заняты хорошо одетыми, ухоженными людьми, по меньшей мере на 10 лет старше нас. Сама я не выбрала бы это место, но Люк устроил мне сюрприз. Только это имело значение, верно? Через минуту Люк закрыл меню и отложил его в сторону. К нашему столику мгновенно, как если бы его позвали, подошел официант. На удивление, высокий и тонкий, как тростинка, его, казалось, могло бы унести сильным ветром. «С чего бы вы хотели начать сегодняшний вечер?» Он одарил нас мягкой улыбкой, намекающей, что мы не можем позволить себе ужин в подобном месте. Не сказать, что он полностью ошибался. «Мы возьмем бутылку «Ривер Эстейт Каберне Савиньон», — ответил Люк, протягивая официанту винную карту. «Каберне Савиньон — всемирно распространенный сорт винограда, придает вину насыщенный терпкий вкус». «Прекрасный выбор! Официант слегка поклонился нам, прежде чем развернуться на каблуках и уйти». Я надеялась, что он вернется очень скоро, и мы закажем ужин. Чтобы позволить себе маленькое черное платье для сегодняшнего вечера, я целый месяц питалась сэндвичами с арахисовым маслом, так что одна только мысль о нем и упаковке нарезанного хлеба вызывала у меня рвотные позывы. Теперь мне ужасно хотелось настоящей еды. Пусть меню ресторана было написано на французском, на котором я не могла ни говорить, ни уж тем более читать. Люк положил ладонь поверх скатерти цвета слоновой кости и взял меня за руку. «Я много думал о том, что будет после окончания колледжа», сказал он, поглаживая большим пальцем тыльную сторону моей ладони. «Есть какие-то новости?» Внутри меня забурлило воодушевление. Я наклонилась ближе, в свете свечей изучая лицо Люка. Кто, по мнению Гевина, предложит лучшую цену? За последний год Люк, как капитан бульдогов, Хокейной команды первого дивизиона Каллингвуда показал неплохую игру. Сразу несколько команд НХЛ захотели подписать с ним контракт, что почти гарантировало его переход в лигу. Оставалось только решить, к какой именно команде он присоединится. Точнее, от какой из них Гевин Харпер, агент Люка, сможет добиться лучшего предложения. Люк втянул в себя воздух и напряженно улыбнулся. «Вообще-то, об этом я и хотел поговорить». У меня свело живот. Хорошо. Момент настал. Мы, наконец, составим план. Поддерживать отношения на расстоянии сложно. Но мы справимся. Ведь это только на год, пока я не закончу колледж. Я могу прилетать к нему. А он ко мне. А в межсезонье мы можем жить в одном городе. Прибавьте к этому каждодневные звонки по видеосвязи. Вполне осуществимо. Скоро появился официант, налил небольшое количество красного вина в бокалы и выжидающий остался у нашего столика. Я не сразу поняла, что нам следует продегустировать напиток. Хотя я все равно понятия не имела, каким должен быть вкус этого вина. Я наблюдала за тем, как Люк взболтал темно красную жидкость в своем бокале и, попробовав ее, одобрительно кивнул. Официант наполнил наши бокалы наполовину и снова удалился. «Похоже, выбор стоит между тампа и Далсом», — начал Люк. «Это же прекрасно!» Я сделала глоток и постаралась не морщиться, потому что на вкус вино было терпким, как незрелый виноград и печаль. Как кому-то оно могло нравиться? Ты на это и надеялся. Да, но... Он умолк. В чем дело? В оплате? Или ты не согласен с условиями? Люк хотел, чтобы в контракте был пункт, гарантирующий, что уже в первый год он получит время в плей-офф, если, конечно, команда пройдет отборочное. Но не все клубы были готовы согласиться на подобное. Думаю, нам лучше сделать перерыв. У меня пересохло во рту. «Перерыв? Люк кивнул. Я же скоро уезжаю. Так что давай не будем все усложнять». Я моргнула, пытаясь осознать смысл его слов, но мой мозг продолжал зависать, как глючащий компьютер. Ошибка. Невозможно выполнить вычисление. «Ты же уедешь только после того, как закончишь этот год». «Но ты же знала, что этим все и закончится, так?» На его лице отражалось что-то среднее между жалостью и недоверием. У меня перехватило дыхание, а глаза защипало от слез. «Конечно, я не знала. Иначе зачем бы я влезла в это сексуальное короткое платье, которое не могла себе позволить?» «Одолжила у Амелии эти чёртовы туфли с четырехдюймовыми каблуками и сделала столь яркий макияж. Черт, я даже губы помадой накрасила». «Помадой». Очевидно, что я собиралась обсудить продолжение наших отношений, а не их окончание. «Подожди-ка», — нахмурилась я, заглядывая глубже в подтекст, что скрывался за словами Люка. «Так ты решил взять перерыв или расстаться со мной?» Он заколебался. «Второе, я полагаю». «Полагаешь?» Мой голос поднялся на октаву, что привлекло внимание людей, ужинающих рядом. Некоторые из них повернули головы и уставились на нас». Кое-кто даже рассерженно сверкнул глазами. «Мы уже через это проходили, Люк. На этот раз дороги назад не будет». Люк поморщился и замахал руками, призывая меня быть потише. «Не устраивай сценби. «Ох, прошу меня простить». Я схватила бокал и сделала большой, неподобающий леди-глоток. Какая же гадость. С грохотом поставив бокал на стол, я метнула в сторону Люка, острый, как кинжал, взгляд. «Я что?» «Ставлю тебя в неловкое положение, когда ты расстаешься со мной на публике в мой день рождения? Так вот почему ты выбрал это место? Чтобы я не устраивала сцен?» На глаза снова навернулись обжигающие слезы. Сжав зубы, я сглотнула. В данный момент было легче оставаться злой, чем расстроенной. «Нет, ничего подобного. Я не хотел, чтобы все вышло именно так». Люк вздохнул и потер переносицу. «Я давно об этом думал и просто хотел быть с тобой честным» не хотел вводить тебя в заблуждение. «Верно», — холодно рассмеялась я. То, что он уже какое-то время раздумывал порвать со мной, было подобно горсти соли, что посыпали на свежую рану. А я-то надела под это платье кружевное белье. Я планировала переспать с ним, пока он планировал сбежать от меня. Как я могла быть настолько слепой? Не могу поверить, что ты так поступаешь. Ты этим летом буквально умолял меня вернуться. В этом-то и дело отозвался Люк. «Мы были вместе так долго. Совсем скоро Лига будет диктовать мне, где жить, где играть, что есть. Она будет управлять моей жизнью. Вот почему мне нужно время для себя». «Ага», — попыталась я скрыть дрожь в голосе. «Имеешь в виду время уйти в отрыв и поцепить парочку новых хоккейных заек, как в двух предыдущих случаях?» Во время предыдущего перерыва, пока я ждала его возвращения, Люк успел переспать как минимум с одной девушкой. Тогда он присмыкался, лишь бы вернуть меня, и я, как дура, простила его. Мне казалось, что он и правда изменился. Дело совсем не в этом. «Допустим», — усмехнулась я, скрестив руки на груди и моргая, чтобы не дать слезам пролиться. «Чёрта с два я позволю ему увидеть, как я плачу. Если дело не в этом, тогда в чем? Должна же быть причина, почему ты так резко поменял свое мнение. У тебя кто-то есть?» «Поверить не могу, что ты так думаешь», — нахмурился Люк. «Ну, а я не могу поверить, что ты вытворяешь подобное. Так что у нас ничья». Я схватила разложенную на коленях салфетку и швырнула ее на пустую тарелку. Опершись о стол ладонями, я отодвинула красный бархатный стул и стала. «Мне пора. Не уходи», — попросил Люк, схватив меня за руку. «Мы же все еще можем вместе поужинать. Я хотел бы остаться друзьями. Скорее...» Он хотел остаться друзьями с моим братом, что играл с ним в «Каллингвудских бульдогах». Бесцеремонное расставание с младшей сестрой защитника Дерека Джеймса несомненно стало бы причиной неловкого разговора в раздевалке перед следующей игрой. Хотя брат никогда за меня не заступался. С чего вдруг ему начинать теперь? Для силача, с которым приходилось считаться на льду, в реальной жизни Дерек слишком легко попадал под чужое влияние. Моему брату не недоставало храбрости». Я выдернула руку из слабой хватки люка. «Даже не надейся!» «Ну, не будь такой, Бейли!» У меня жало сердце. «Какой мне не следовало быть! Расстроенной, что он застал меня врасплох? Да любая бы на моем месте была подавлена! Позволь мне хотя бы довести тебя до дома!» «Нет, но спасибо за предложение!» «Ты и так сделал достаточно!» Секунды тянулись, пока я медлила, устала, желая уйти, но не в силах заставить свое тело подчиниться. Мои ноги будто намертво приклеились к полу. Я увязла в тягостном отрицании. Происходящее не могло быть правдой. Это же люк. Мой люк. Я всмотрелась в его лицо, прошлась взглядом по чертам, которые знала лучше, чем свои собственные. Бледно-голубые глаза, обрамленные густыми ресницами, волевая линия подбородка с ямочкой и римский нос, слегка искривленный из-за перелома, который он получил, когда еще играл в любительский хоккей. Я всегда говорила, что этот маленький недостаток придавал его идеальному лицу характер. Я знала это лицо. Это было лицо друга, что видел меня в худшие моменты, любовника, что стал свидетелем моей уязвимости. Но человек, сидящий передо мной, казался мне незнакомцем. «Ты же все равно придешь на игру завтра вечером». Поселившаяся внутри меня печаль переросла в ярость. Он все еще хотел, чтобы я осталась болельщицей бульдогов, «Ты, должно быть, шутишь!» Я схватила сумочку состоящего стоящего рядом стула. «Я приду на игру только ради Дерека, а не ради тебя. Будь у меня возможность, я болела бы за команду противника». На следующее утро я примастилась у кухонного островка с чашкой кофе и тарелкой еды, которая не вызывала никакого аппетита. Желудок крутило. Чтобы не остаться голодной, я решила съесть хотя бы четвертинку омлета, но, пытаясь разделить его... Только размазала по тарелке. Согласно электронным часам на плите, была четверть девятого, а значит, я пялилась на свою еду почти час. Моя мама всегда говорила, что плотный завтрак — лучшее начало дня, но никакое количество еды не могло исправить то, что случилось прошлым вечером. Только волшебной палочки было это по силам. Утречка! Моя соседка Амелия впорхнула на кухню и направилась прямиком к кофейнику. Ее день определенно начался лучше, чем мой. Она уже облачилась в укороченный розовый свитер и потертые джинсы, а вьющиеся каштановые волосы заплела в толстую косу. Я же все еще была одета в потрепанную фиолетовую пижаму и даже не приняла душ, так что мои длинные волосы напоминали спутанное крысиное гнездо. Моя кожа покрылась пятнами, глаза опухли, а сердце опустело. Остаться одной спустя полтора года отношений было сродни тому, как оказаться в море без компаса. Я даже не знала, кто я без люка. Не хотела знать. Стоя ко мне спиной, Амелия налила себе большую чашку кофе французской обжарки, а после подошла к холодильнику, из которого достала ванильные сливки. «Как прошел ужин в честь именинницы?» Она закрыла дверцу бедром. «Ну...» — слова застряли в горле. «Не очень хорошо». Амелия рассмеялась и помешала кофе, звякая ложечкой о края керамической кружки. Почему? Люк не дал тебе и глаз сомкнуть? Меня как будто одновременно ударили и в сердце, и в живот. Амелия отпила кофе. Ее темно-шоколадные глаза секунду изучали меня поверх розового ободка кружки. Ты правда выглядишь уставшей. Учитывая, что вчера наш с люком корабль разбился о скалы, я едва ли выглядела просто уставшей. Скорее всего, я выглядела как самый настоящий тролль. Эм, не совсем. Сделав еще один глоток кофе, Амелия вскинула брови. А где же Люк? Все еще спит? Еще один удар. Его здесь нет. Но планировалось, что он придет. Ох, на лбу Амелии появились морщинки, свидетельствующие о легком замешательстве. Ему назначили тренировку на утро. Пол же говорил, что у них сегодня нет занятий вне льда. Нет, отозвалась я. Просто люк меня бросил. Амелия застыла, так и не поднеся розовую кружку ко рту. «Что?» Она тут же посмотрела мне в глаза. «Ага». Опустив взгляд на свою тарелку, я откусила кусочек необжаренного цельнозернового тоста. Поскольку альтернативой еде стало обсуждение нашего с люком разрыва, ко мне внезапно вернулся аппетит. Амелия уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Следовало распечатать брошюру, который я могла бы раздавать всем вокруг, вместо того, чтобы пересказывать болезненные подробности вчерашнего вечера. Своего рода новостной бюллетень Я сглотнула и добавила. Он сказал, что нам следует сделать перерыв, а потом этот перерыв перерос в расставание. Какая-то часть меня все еще не верила в произошедшее, но другая, большая часть, почти смирилась. «Дорогая», — поставив чашку, Амелия обогнула кухонный островок, Она присела на табурет рядом со мной и, с беспокойством, вглядываясь в мое лицо, нежно коснулась моей руки. «Мне так жаль. все в порядке. Но я не понимаю, что произошло». Вот и я не понимала, но это не играло никакой роли. А ведь теперь мне придется снова и снова переживать этот ужасный разговор о расставании со всеми друзьями и братом, а потом и с родителями. Сообщать им о случившемся, наблюдать их шок и терпеть их неловкую жалость». Мне не нужна была жалость, как и объятия. Я вообще не хотела говорить о расставании с Люком. Похоже, мы переросли эти отношения. Даже если так, это все равно причиняет боль. Мне так жаль Би. Мы с Амелией жили вместе вот уже шесть месяцев и прекрасно ладили, обменивались одеждой и косметикой, запоем смотрели плохие шоу на нетфликсе. Но мы познакомились, потому что Пол и Люк играли вместе а значит, жизнь Амелии, как и моя, вращалась вокруг хоккейной команды. Теперь же она смотрела на меня с таким ужасом и удивлением, словно я сообщила о чьей-то смерти. Действительно ли она беспокоилась обо мне? Или просто боялась того, что подобная участь постигнет ее и Пола? Расстанутся ли они следующими? Пол, как и Люк, учился на третьем курсе и стремился попасть в НХЛ. Может, они все сговорились бросить своих подружек и последний год в колледже жить в свое удовольствие? А может, только я была для своего парня мертвым грузом. Ну да, такое случается. Избегая ее взгляда, я схватила полупустую тарелку и встала, отодвинув табурет от стойки. В любом случае, мне нужно принять душ и заглянуть в библиотеку, чтобы закончить статью перед сегодняшней игрой. Непростая задачка — сосредоточиться на ее написании. Работа могла затянуться или помочь убежать от реальности. Я могла бы отгородиться от происходящего и игнорировать тот факт, что моя личная жизнь только что рухнула. «Ты все еще собираешься на игру?» Вопрос прозвучал как пощёчина, хотя я знала, что Амелия не хотела меня задеть. Придется, ответила я. «Дерек не простит, если я вдруг начну игнорировать матчи с его участием. К тому же я не знала, чем еще могла заполнить освободившееся время».